Глава 8 Ночной гость На колокольне церкви святого Иеронима пробило два в тот самый миг, когда Диего Аллатристо медленно повернул ключ, и тревога сменилась облегчением. Замок, заблаговременно смазанный маслом, с тихим щелчком открылся. Капитан толкнул дверь, и та бесшумно распахнулась во тьму. «Ауро клауза патент», — сказал бы преподобный Перес, — «от запора золота избавит», — скаламбурил бы Дон Франциско, давно постигший силу его и уверявший, что дивной мощью наделен Дон Дублон. И никому не было дела до того, что золото принадлежало графу де Гуадальмедина, а не ему, капитану Алатристы. Никого не интересовало его название, происхождение и запах. Золото помогло сделать слепки ключей и получить план этого дома. благодаря золоту сегодня будет кое-кому преподнесён неприятный сюрприз». С Кеведо они простились часа два назад. Он проводил поэта до улицы Постас и посмотрел ему вслед, когда тот в дорожном платье, при шпаге, с пистолетами в седельных кобурах, с вьюком у задней луки, сунув за ленту шляпы клочок бумаги с четырьмя словами, нацарапанными давечу Оливаресом, с места бросил в галоп своего доброго коня. Граф де Гуадальмедина, одобривший предприятие Киведо, к затее капитана отнесся совсем иначе, считая, что лучше было бы выждать. Но Алатристо ждать не мог и томиться в бездействии тем более. Не мог и не стал. Он обнажил кинжал и, держа его в левой руке, пересек внутренний дворик, стараясь в темноте не наткнуться на что-нибудь и не перебудить слуг. Хотя, по крайней мере, один из них, тот, кто накануне вручил ключи и план дома доверенному лицу Альваро де Ламарко, будет нем, глух и слеп, но прочая челядь насчитывает не менее полудюжины и может принять близко к сердцу внезапное пробуждение посреди ночи. Во избежание всяких неожиданностей капитан принял обычные для людей его ремесла предосторожности оделся в темное, плащ шляпу оставил дома, за пояс заткнул вычищенный, смазанный и заряженный пистолет и, помимо кинжала со шпагой, прихватил старый нагрудник из буйволовой кожи, верой и правдой, много раз служивший ему в том Мадриде, который сам Аллатриста часто считал городом вредным для здоровья. Что же касается сапог то сапоги были оставлены в каморке Хуана Виганя, а вместо них капитан по такому случаю извлек из старых запасов наследие еще более лихих времен. Легкие башмаки на веревочной подошве, помогавшие с бесшумной стремительностью тени красться меж фашин и траншей и резать еретиков, засевших на голландских бастионах. «Да уж, в досталь поплясал он на этих балах, где пощады не проси не давай!» Безмолвный дом был погружен во тьму. Капитан наткнулся на закраину колодца, ощупью обогнул его и, наконец, нашел заветную дверь. Второй ключ справился со своей задачей превосходно, и Алатристы оказался перед довольно широкой лестницей. Затаив дыхание, Возблагодарив небеса за то, что ступени оказались каменными, а не деревянными, и не скрипели, двинулся вверх. Поднявшись, остановился под защитой громоздкого шкафа, чтобы сообразить, куда идти. Сделал еще несколько шагов, помедлил перед входом в коридор, отсчитал вторую дверь по правой стороне и вошел с кинжалом в руке, придерживая шпагу, чтобы не задело, не дай бог, а стул или стол».